Розы для Николая Островского На кинофестивале в Сочи основная жизнь протекает на пляже. Пресс-конференции и конкурсные просмотры начинаются уже после того, как кинодеятели, поев манной кашки, придут в себя, там же, где гуляли ночью. С утра у моря спрос на пиво, и никого не подобьешь на маршрут по сочинским достопримечательностям. Соглашается только известный кинокритик, он уже что-то принял, ходит ходуном, зрачки блестят Первый пункт – сад-музей дерева дружбы Созданный в 30 цитрусовый интернационал 45 видов лимонов, апельсинов, грейпфрутов и прочих на одном стволе Дерево в попельотках прививок – привилегия почетных гостей На бумажках имена Косыгин, Поль Робсон, Гагарин, Ван Клиберн, Хошимин, чемпионат СССР по шахматам. Циолковский, Дарвин, Ломоносов. Господи, эти когда успели. Тень безумия сгущается и опять редеет. Мемориальные прививки. Вокруг сад с козырной бамбуковой рощей. Какой-то неестественный, нерастительный. У те настоящих одинаковых труб промышленный облик. С конца восьмидесятых в саду безлюдно, сейчас только у дерева переменаются две безнадежные курортницы. Вторую неделю на море и явно не отдохнули. Хихикают, зовут в гости. «Мы тут рядом, под Адлером, улица Нижняя Меретинская бухта, база отдыха Черкесского завода резиновых изделий. Запомните?» «Такое не забывается». По выходе на улицу Фабрициуса обсуждение «Куда теперь?» Либо на постоянную экспозицию восковых фигур «Жизнь Христа», либо в дом-музей Николая Островского. «Христос из новых, еще успеем», — говорит кинокритик. «А этого пересмотреть могут». по курортному проспекту в центр, до улицы Корчагина, и вверх к угловатому конструктивистскому особняку, построенному для Островского за год до его смерти в декабре 1936-го. Рядом возведенный в 50-е музей позднесталинского сочинского стиля. Среди цветения самых северных в мире субтропиков каменные листья аканта на капителях колонн, Каменные дубовые ветки вокруг раскрытой каменной книги на фронтоне. По дороге кинокритик, пугая прохожих, декламирует забытое. Звучит словно перевод с английского. «В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. Я поведу тебя в музей», — сказала мне сестра. Он даже не идет, а скачет, порывается бежать. Ему тридцать семь, но держится не солидно Он талантлив, признан, всеми любим, у него подруга на пятнадцать лет моложе. Жить ему остаётся три месяца. Его находят аккуратно лежащим на скамье в питерском парке. Умерших от передозировки выносят на лавочку подальше, чтобы не засветить квартиру. Войдя в дом, он тычет пальцем в даты жизни. «Смотри, родился двадцать девятого сентября, как ты?» «Делай жизнь с него, она ждается один раз, если помнишь. Вот я делаю, и мне не будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы». У Островского пусто, как в саду дерево дружбы. Позади многомиллионные тиражи, переводы на все языки, десятки инсценировок, симфонические поэмы, три фильма, балет «Юность», две оперы, обе «Павел Корчагин». А сразу после статьи Кольцова «В правде» 36 изданий в одном 36-м, квартира на Тверской, часовой у Сочинского дома. Николай Островский выстроен как его музей, во имя и во славу, без него самого, заживо превращавшегося в монумент, окостенение суставов, анкилозирующий полиартрит. Все сделано помимо него и помимо его неуклюжего романа, где лишь изредка бьет, как по локтю, истерический нерв обреченного. Лучшие в книге — беспомощные любовные сцены, за которыми щемящая драма незнания, трагедия невозможности узнать. Сквозь ткань гимнастерки вырисовывалась ее упругая грудь. Отсюда же жалобный протест против живой плоти. Откормленный мужик в идиотском цилиндре и женщина извивались в похабных позах, прилипнув друг к другу. Это в романе, а дома сиделка жена Рая, именуемая в письмах растущая пролетарка, партийная дочурка, Райком. Десять лет из отпущенных тридцати двух в постели. Один. Кровать не по-людски стоит посреди комнаты. Возле — дар комсомола Украины, пишущая машинка «Мерседес». В гостевой книге — партийное начальство, Андре Жит, труппы лилипутов. На столике — букет резиновых роз. Не черкесские ли изделия из Нижней Меретинской бухты? Нет. Подарок то ли березняковских аммиачников, то ли ярославских шинников. Резиновые розы, красные и черные — Сделаны так топорно, что даже не притворяются настоящими. Безжизненные комнаты и мебель, статьи и письма. Изредка сквозь риторику рвется ярость, когда продолжается война. «Я с головой ушел в классовую борьбу. Наше домоуправление было в руках врага, сын папа бывший домовладелец. Через неделю. Победа осталась за нами». В доме остался только один враг, буржуйский недогрызок, мой сосед. В бессильной злобе это животное не дает нам топить. Он весь там, где пайки и чувства скудны, деньги и слова казенные, стрижки и мысли короткие, штаны и раны рваны, нитки и женщины суровые, мятежи и желания подавлены, дороги и собрания долгие, кони и расправы быстрые. В последнем, за неделю до смерти, письме новый недогрызок буржуйский клеветник. О предательстве Андреа Жида. Как он обманул наши сердца тогда. И кто бы мог подумать, мама, что он сделает так подло и нечестно. Он пишет жене в Москву, словно о посещении театра. «Имеешь ли ты возможность бывать на процессе убийц, этих бешеных псов фашизма?» Он не имеет. Ему не хватает псов. Ему тоскливо лежать десять лет. Его жалко. Его очень-очень жалко. У него на столике резиновые розы. Резиновые розы. Во всем доме безошибочный тяжелый дух нежизни. Живыми оказываются книги. Не сталь во всех видах, не овод на стенде рядом с буденовкой и шашкой, а пруст в шкафу. Страницы томиков с названием «В поисках за утраченным временем» и предисловием Луначарского усеяны карандашными пометками. Никогда уже не узнать ничего подлинного о портрете в застегнутом под горло Френче с орденом Ленина, с уродливо значительным лицом вырожденца и таинственным взглядом слепца. Смотрительница спрашивает «Вы с фестиваля, наверное? Никак нельзя на закрытие попасть. Не мне, дочки она в ласточке работает, на мамайке». «На мамайке? Ну тогда, конечно». Утративший живость кинокритик в разговоре не участвует, погасший взгляд блуждает, искусственный стимул на исходе. «Очень здесь грустно, но мне еще куда надо», — вяло делает ручкой и говорит «прощай».